Когда погребают эпоху, Надгробный псалом не звучит. Крапиве чертополоху Украсить ее предстоит. И только могильщики лихо работают, Дело не ждет, и тихо. Так, да, Господи, тихо! Что слышно, как время идет, А после она выплывает, Как труп на весенней реке. Но матери сын не узнает, И внук отвернется в тоске, И клонятся головы ниже. Как маятник ходит луна. Так вот над погибшим Парижем Такая теперь тишина.